Глава четырнадцатая. Первое умертвие. Кайден был неправ. Кайден ошибался. Эта проклятая игрушка перестала бы его раздражать, лишь превратившись в горстку пепла. «И как это понимать?» — спросил он напряженно, не торопясь брать из рук Евы хорька. Они стояли посреди гостиной, Кайден хотел спать, а Ева хотела, чтобы этой ночью компанию ему составила игрушка. «Сегодня вы спите вместе», — торжественно произнесла она. Ева не смутилась и не опустила взгляд под тяжелым взглядом Кайдена. Она была уверена, что это хорошая идея, и продолжала упрямо протягивать ему хорька. «Я заметила, что тебе не снятся кошмары, если ты что-то обнимаешь», Так давай же проверим, верны ли мои наблюдения. Это унизительно, я не ребенок, а я не мягкая игрушка, раздраженно произнесла Ева, насильно сунув Кайдену в руки хорька. Он против воли подхватил игрушку и беспомощно замер, одновременно желая бросить ее, но понимая, что Еве это не понравится. «Сам подумай, как замечательно будет, если тебе больше не придется просыпаться среди ночи просто потому, что я отлучилась на пять минут». «Тебе не нравится со мною спать?» Этот вопрос застал его врасплох. Первым порывом было сказать «нет». Она не привыкла спать с кем-то, ей было неудобно и странно, а из-за привычки Кайдана подминать ее под себя, выспаться удавалось с трудом. Особенно сложно было первые ночи, когда она часто просыпалась от того, что тело затекло, а потом долго не могла уснуть. Но время шло, Ева привыкала и училась как-то отвоевывать себе место для комфорта. И самое, пожалуй, странное заключалось в том, что, пообвыкнув немного, она и сама начала замечать, что ей становилось легче уснуть, когда над ухом слышалось размеренное глубокое дыхание. Это успокаивало и немного пугало. Ева не сомневалась, что сумеет выбраться из этого наказания, что дотерпит до момента, когда все закончится. А когда закончится, в самых ее оптимистичных мечтах ее вновь вернут на землю. Если очень повезет, то в ту самую ночь, с которой забрали. Со временем играться местные боги умели. Ева уже так долго испытывала их таланты на собственной шкуре. Вернут туда, где у нее, в общем-то, никого нет. Вновь привыкать спать одной, слушать тишину и вой воды в трубах, ей не хотелось. Просто давай попробуем, попросила она. Завершим наш эксперимент. Ладно. Кайден молча развернулся и ушел в свою комнату, громко хлопнув дверью. Он был раздражен, но покорен и даже попытался выполнить просьбу Евы. Лег в постель, положил игрушку рядом и уснул, а среди ночи проснулся в холодном поту от ощущения неясного ужаса, которого так давно уже не испытывал. Ева спала крепко и безо всяких кошмаров, но что-то разбудило ее. Окна были не зашторены, и света уличных фонарей оказалось достаточно, чтобы она смогла разглядеть высокую фигуру, На мгновение застывшую на пороге ее спальни. Кайден неторопливо ступил в комнату, сжимая в кулаке пушистый хвост, а хорек тянулся за ним по полу. Что случилось? Спросила Ева сонно, приподнявшись на локтях. Игрушка не справилась, коротко ответил Кайден. Положил хорька рядом с Евой, обошел кровать и забрался под тонкое одеяло, не спросив разрешения. Кошмары! Она обняла игрушку, прижавшись щекой к ее пушистой морде. «Да». Кайден проделал то же самое с ней. Ева чувствовала, как его дыхание шевелит волосы на макушке. «Помнишь, что в них было?» «Нет». Ева грустно вздохнула. Эксперимент завершился неудачей. Обычные игрушки Кайдену не помогали. «Значит, успокаивало его все же человеческое тепло». Вот только еще раз предлагать ему продажную женщину Ева не рискнула. Но, кое в чем игрушечный хорек ей все же помочь сумел. Отгородив ее от Кайдена, он дал ей чуть больше свободы. Ева впервые за последние ночи спала крепко и не проснулась больше ни разу до самого рассвета. Когда небо окрасилось первыми лучами солнца, уличные фонари погасли. И теплый искусственный свет сменили легкие золотистые отблески, в которых воздух казался прозрачным и будто осязаемым. Словно его можно потрогать руками, нужно лишь сообразить как. Проснувшись, Ева несколько минут лежала, не шевелясь, наблюдая за тем, как выцветают тени на потолке. Кайден мирно сопел рядом, уткнувшись носом в подушку. Из-под его руки выглядывала рыжеватая макушка игрушечного хорька, занявшего место Евы. Она медленно сняла с живота ладонь Кайдена и опустила на постель. Он вздохнул. Она замерла, подождала несколько секунд, убедилась, что не потревожила его сон, и сползла с постели. На этот раз Ева проснулась намного позже обычного. Как правило, это случалось посреди ночи. Она с трудом выбиралась из постели, чтобы добраться до уборной, а по возвращении непременно встречалась взглядом с сонным Кайденом. Зачем-то извинялась перед ним и забиралась обратно под одеяло. Так было раньше, но не сейчас. Вернувшись в комнату, Ева растерянно замерла посреди спальни, не зная, что делать. Кайден спал в той же самой позе, в которой она его оставила. Не проснулся, потрясенно пробормотала она, испытывая ничем не объяснимый восторг. Кайден-младший был не так бесполезен, как могло показаться на первый взгляд. Благодаря этой игрушке Еве больше не нужно было валяться в кровати до полудня, ожидая, когда Кайден проснется. Изо всех сил, стараясь быть тихой, она забрала свои вещи и выскользнула из спальни. У Евы появилось свободное время, которое она могла потратить только на себя. Она собралась, быстро умылась и, легко сбежав по лестнице на первый этаж, покинула отель. Город только просыпался. Ева прошлась по безлюдным улицам, съела самую первую и невероятно вкусную булочку в пекарне на непривычно тихом перекрестке. В полдень это место становилось шумным и многолюдным. Насладившись тишиной и одиночеством, Ева направилась по смутно знакомому маршруту на поиски кожевенного магазинчика. Она знала, в какой части города тот находится, но как до него добраться из места, в котором оказалась, представляла смутно. Первым Ева заметила небесный храм. Приметное величественное здание с витражными окнами. Ей стоило бы идти дальше, до магазинчика оставалось всего несколько шагов. Ева остановилась перед храмом и долго на него смотрела, прежде чем войти. С того дня, как она была в нем впервые, ничего не изменилось. Только разноцветные блики на полу и стенах стали будто бы ярче, но Ева списала это на солнечную погоду. Шаги ее тяжелых ботинок все так же эхом разносились по зале. Ева чихнула, из-за алтаря вспорхнула маленькая синяя птичка и скрылась в полумраке под потолком. Шуршание ее крыльев эхом разнеслось под сводами храма. Ева потопталась на месте, собираясь силами, после чего подошла к алтарю и положила на него сверток со свежей булочкой. Она собиралась угостить Эйлу, но почему-то изменила свое решение, и этому не было объяснения, как не было и смысла. Еве просто захотелось это сделать. Постояв немного, она развернула сверток, аккуратно отогнув края бумаги. И еще немного постояв, Ева прокашлялась и неуверенно произнесла: Это, привет! Она чувствовала себя ужасно глупо и была уверена, что скорее откусит себе язык, чем расскажет Кайдену, что принесла в заброшенный храм подношение и разговаривала с небесами. «Я не знаю, как у вас тут, ребята, принято, но очень надеюсь, что ничем вас не обидела. Вот». Ева замолчала и обернулась к дверям с ощущением, что ее поймали с поличным. Но на пороге никого не было, хотя ощущение, что за ней кто-то следит, никуда не делось. Она выглянула на улицу. Поблизости не было ни души. Обошла храм, заглянула за алтарь и все так же в висящую в воздухе устаревшую карту. Проверила каждый угол. Никого. «Дожила до паранойи», — проворчала она, возвращаясь к алтарю. «Ладно, я только хотела сказать, что не понимаю, зачем вы все это сделали, но кто я такая, чтобы критиковать высшие силы? Так...» Мне бы, наверное, тоже захотелось на пенсию после столетий работы. Только, может, вы в последний раз поработаете? Я буду вам очень признательна, если вы покажете мне способ выбраться из этого наказания. Неприятно, когда моей жизнью играет тот, кто так же, как и я, когда-то из своей мамки вылез. Ева не дождалась никакого ответа и почувствовала легкое разочарование. Из-за того, что ничего не произошло, все, что она только что сделала, выглядело особенно глупо и смешно. Ну ладно, неважно. Приятного аппетита. Из храма Ева почти выбежала, растирая покрасневшие уши. Но насколько бы нелепой она себя не чувствовала, мысль о том, что в небесный храм не стоило соваться и зря она все это сделала, так ее и не посетила. Кожавенный магазинчик был открыт. и госпожа Морн, стояла у стеллажа, раскладывая новые образцы. Колокольчик мелодично звякнул, когда Ева ворвалась в помещение. Здрасте, бодро произнесла она, стараясь скрыть свое смущение от неудачного общения с небесами. А Эйла дома? Женщина всего мгновения назад была расслаблена, но после вопроса Ева напряглась. Нет ее! Произнесла она, отступая к прилавку, за которым поднималась лестница на второй этаж. Многие торговцы в этом городе предпочитали жить над своими лавками. Понять причину столь недружелюбного приема не составило труда. «Послушайте, я не за благословением, правда». Ева примирительно подняла вверх раскрытые ладони. «Это же я. Помните, вчера я привела Эйлу. Мы теперь вроде как друзья, и я хотела узнать, как она». Госпожа Морн помрачнела только сильнее. Из-за беспокоенного ее взгляд стал враждебным. Она не помнила Еву. «Да ладно! Как так-то?» — потрясенно пробормотала та. «Пусть она плохо сходилась с людьми, но улавливать чужие эмоции умела. Когда твоя жизнь зависит от чужого настроения, начинаешь быстро различать едва заметные перемены». Это была уже их третья встреча. Если первая могла стереться из памяти женщины, тогда было слишком много людей вокруг, и Кайден быстро увел Еву прочь, то вторая встреча должна была запомниться. Ведь это она привела заплаканную Эйлу домой, и она ругалась с этой женщиной, посмевшей отправить ребенка на ярмарку, пока Кайден вновь не увел ее. Никто не обращал внимания на Еву, пока она сама не желала привлечь его к себе. И все забывали о ее существовании, и стоило ей только отвернуться. Раньше это не сильно беспокоило Еву, но сейчас оказалось проблемой. Она не знала, что ей теперь делать, просто не задумывалась раньше о том, как следует поступить, если человек, которого она захочет спасти, вдруг перестанет ее помнить. Быстрые шаги по лестнице отвлекли Еву. «Мама, мне не хватило...» На ступенях показалась Эйла. Заметив посетительницу, она замерла и растерянно добавила «Место». Несколько секунд в магазинчике царила тишина. Ева готова была с позором ретироваться, подозревая, что Эйла ее тоже не помнит, когда услышала радостное «Ты пришла». Каким-то невероятным образом она не забыла Еву, Узнав, что дочь знакома с этой странной девушкой, так бесцеремонно ворвавшейся в магазин, госпожа Морн стала чуть дружелюбнее, позволила Эли увлечь Еву на второй этаж и даже принесла чай. Маленькая спальня с застеленной цветастым пледом постелью, плотяным шкафом и столом у большого окна была залита светом. На полу у кровати лежал большой мешок, полный латунных заклепок. Эйла раскладывала их по двум стоявшим здесь же деревянным ящикам. Один из них был уже полон, и его оттащили в угол спальни, а на освободившееся место поставили новый, еще пустой ящик. Девушка вернулась к своему занятию, а Ева села на единственное оставшееся свободным место — на полу шкафа. От чая вкусно пахло травами и медом, а Эйла оказалась удивительно общительной для такой робкой на первый взгляд девушки. Время до полудня пролетело незаметно. Ева осознала, что провела в маленькой спаленке над кожевиным магазином уже несколько часов, только когда мать Эйлы поднялась, чтобы напомнить, что пора обедать. «Ты ведь останешься?» — с надеждой спросила девушка. «Не могу», — виновато улыбнулась Ева. «Если не вернусь до того, как Кайден проснется, он будет ругаться. Я ушла, не предупредив. У тебя очень строгий брат, да?» «Брат?» — понимающе переспросила Ева. До этого момента она как-то не заостряла внимания на том, что в городе, кроме них двоих, за все прошедшие дни ей не довелось встретить больше ни одного рыжего человека. Для местных жителей они были диковинкой. Если бы не наказание, защищавшее от чужого внимания, на них непременно глазели бы на улицах». Не было ничего странного в том, что Эйла ошибочно посчитала их родственниками. Ева позволила ей дальше заблуждаться на этот счет. Да уж, характер у него сложный. И пусть речь шла о Кайдене, всего на одно мгновение Еве стало тепло от мысли, что у нее мог бы быть брат. Уж тогда бы она точно никогда не осталась одна. Эйла чуть покраснела, предложив — «В следующий раз ты могла бы прийти с ним». Голос ее звучал смущенно и неуверенно. Взгляд был опущен. Ева не верила своим глазам. Эйла встретилась с Кайденом только вчера, и большую часть времени, что они провели вместе, он ворчал. «Как настолько нежная и робкая девушка могла увлечься таким типом?» Ева спешила как могла, чтобы успеть вернуться раньше, чем проснется Кайден, но опоздала. Столкнулись они в дверях номера. Запыхавшаяся, раскрасневшаяся Ева, и еще сонный, взъерошенный, кое-как одетый Кайден. Жилет болтался на одном плече. Рубашка неправильно застегнута. Его вид потряс его. Ты куда в таком виде? Она не договорила. Ты где была? Голос Кайдена оказался громче и злее, чем следовало бы. «Ходила к Эйле, хотела узнать ее получше. Я не планировала так сильно задерживаться, просто...» Ева замолчала, когда поняла, что начинает оправдываться. «Но зачем? Она ведь ничего плохого не сделала, просто немного потеряла счет времени». «А чего ты злой-то такой?» Несколько мгновений Кайден просто молча на нее смотрел казалось, его вот-вот разорвет от противоречивых эмоций. С трудом справившись с собой, он длинно выдохнул, устало прикрыв глаза ладонью, и отступил назад, пропуская его в номер. Проснувшись в обнимку с нелепой игрушкой, носившей его имя, Кайден всерьез испугался. Евы не было в номере, и он даже не знал, когда она исчезла. В голове тут же появилось множество дурных мыслей, «Ничего страшного, если она сама куда-то ушла, и куда хуже, если ее забрали». Ясное солнце слыл справедливым богом, но его милость не распространялась на родного брата. Он мог почувствовать неладное и раздавить их маленькую попытку бунта в зародыше. Ему для этого всего-то нужно было отнять у Кайдена Еву, заменить ее новой, бесполезной жертвой. От одной мысли об этом ломило виски. Какое-то время он пытался мыслить здраво, но все же сорвался, запаниковал и так глупо столкнулся с Евой на пороге. Это было унизительно и нелепо. Кайден даже не знал, куда собирался идти, просто не мог оставаться на месте. «Тебе стоит быть осторожнее», — устало сказал он, растирая холодными пальцами правый висок, где мерными толчками пульсировала боль. «Мы не знаем, когда восстанут первые мертвецы», «Если ты заразишься, создашь нам много проблем». Ева проскользнула в номер с удивлением, косясь на Кайдена. Он избегал ее взгляда, старательно делая вид, что все его внимание занято пуговицами рубашки. «Кстати, об этом. Я тут подумала. А если я стану зомби?» То это будет считаться смертью, и я вернусь в точку воскрешения или буду бродить по улицам города, пока мне кто-нибудь голову не отрубит. Кайден потрясенно посмотрел на нее, забыв на мгновение о полурастегнутой рубашке. Хочешь проверить? раздраженно спросил он. Ева поежилась. Если честно, не очень. Вдруг я и правда останусь зомби. Не хотелось бы. О! Она качнулась вперед к Кайдену, схватила его за руки и развела их. Зажатые в его пальцах края рубашки разошлись в стороны, оголив бледный торс с жутковатым длинным шрамом на ребрах и покрасневшей, будто опухшей кожей на груди. По виду это было похоже на собранные из линии углов квадрат. Ева пригляделась и присвистнула. — Это что еще за жесть? Похоже на ожог. Больно. Кайден отпрянул, вырвался и зло запахнул рубашку. Совсем стыд потеряла. Ева потрясенно замерла, следя за тем, как олеют его уши. Кто бы только мог подумать. Она с трудом подавила смешок, боясь обидеть смущенного Кайдена. Примечание. Испытываю невыносимую потребность объясниться. Да, Кайден рос в императорской семье, и за ним ухаживали слуги. Мыли, одевали и все дела. Он не стесняется ноготы. Он стесняется клейма, что на нем оставил братец. Так что не делайте поспешных выводов, как это вышло с Евой. Конец примечания. И все же, что это за ожог? Кайден отвернулся от нее, чтобы застегнуть рубашку. Как ты и сказала, это клеймо. Оно сдерживает мои силы. Так это солнышко с тобой сделал. Болит! Она уже готова была бежать на поиски местного врача, но Кайден покачал головой. Раньше болело. Осталось только чувство: такое. Припекает? Нет, застегнув последнюю пуговицу, Кайден повернулся к ней и привел в порядок жилет, словно в груди что-то засело. Мешает. Должно быть очень неприятно, сочувственно произнесла Ева. Неловкий разговор было решено завершить на этом. Кайден еще несколько раз вспоминал о случившемся утром и начинал ворчать, но изменить хоть что-то он уже был не в силах. Ему оставалось лишь смириться с тем, что с этого утра и до уничтожения города каждое его пробуждение должно было происходить в компании игрушечного хорька. Это стало своеобразной традицией. Ева просыпалась, выскальзывала из постели и комнаты, оставляя в объятиях Кайдена игрушку, и направлялась в кожевенную лавку. Как бы он ни ворчал, в конечном счете ему пришлось признать, что игрушечный хорек неплохо облегчил им обоим жизнь. Еве больше не приходилось скучать от безделья до полудня, в ожидании, когда он, наконец, проснется и она получит свободу. И Кайден больше не просыпался среди ночи от неясной тревоги, когда Ева покидала постель на пару минут. Пусть такие короткие и неприятные ночные пробуждения нельзя было сравнить с пробирающим до костей чувством бессилия и ужаса, приятного в этом все равно не было решительно ничего. Кайден был рад избавиться и от него. Госпожа Морн каждое утро встречала Еву враждебным взглядом, отказываясь запомнить ее и все же, как гостеприимная хозяйка, предлагала ей остаться на обед. Каждый раз изо дня в день. Такой мирный распорядок продлился неделю, пока одним пасмурным утром Ева не столкнулась с первым восставшим мертвецом. Это случилось в промысловом квартале, где Эйла по наказу матери выбирала рыбу на ужин. Ева крутилась рядом и безнадежно скучала, Она везде сопровождала юную жрицу, чтобы защитить ее при необходимости. Эйла, напуганная произошедшим на ярмарке, была не против. Благодаря Еве, она не только чувствовала себя в безопасности, еще Эйла имела возможность каждый день видеться с предметом своей первой любви. Кайден, не замечавший или же не пожелавший обратить внимание на ее чувства, девушку старался избегать хотя удавалось это ему редко. Оставаться рядом с Евой и в то же время избегать эйло было крайне затруднительно. «Ты хотя бы сама знаешь, что ищешь?» не выдержав, спросила Ева, когда они вышли из третьего по счету магазинчика, торговавшего свежей рыбой. «Разумеется», Эйла целеустремленно направилась к следующему магазинчику. Деревянный настил под ногами угрожающе поскрипывал и проминался, Ева боялась, что если оступится или кто-то из спешащих горожан толкнет ее, она рухнет в непонятную жижу, хлюпающую под досками и подрагивающую по краям от непрочной дороги. Везде, куда хватало взгляда, царила грязь. Место, в которое ее привела Эйла, было далеко от центральных улиц города, как по расположению, так и по виду. Ева не боялась испачкаться. Но опасалась, что вместе с грязью на нее налипнет и этот невыносимый, пропитавший все вокруг рыбный запах. ⁇ И что же ты ищешь? Самую лучшую рыбу? ⁇ Ева тяжело вздохнула. Она уже жалела о том, что пообещала Эйли уговорить Кайдана прийти на ужин к семье Морн. Еве удалось выяснить, что воспоминания о ней у остальных людей сохраняются в течение дня и исчезают лишь ночью. Поэтому не было причин беспокоиться, что к вечеру госпожа Морн просто забудет о своем приглашении. Куда больше его интересовало, почему о ней забывали все, кроме юной жрицы. Это могло бы оказаться чем-то невероятным, если бы Эйла не только не забывала про нее каждую ночь, но и понимала, как странно ведут себя люди вокруг. Кайден полагал, что это из-за дара жрицы. Воля Синана нарушила саму структуру наказания, которое создал Сэбил, и в то же время оказалась неспособной ее разрушить. Силы двух богов были неравны. Это могло оказаться ключом к спасению из наказания, и Ева была уверена, что ради этого Кайден не только согласится присутствовать на ужине, но еще и будет хорошо себя вести, потому что твой брат заслуживает только самого лучшего. Тихо произнесла Эйла. Ева решила сделать вид, что не слышала ее слов. Ей проще было и дальше притворяться сестрой Кайдена, чем придумывать историю их знакомства. Они были на пороге рыбного магазинчика. Эйла потянулась к ручке простой, грубо сколоченной двери, когда та распахнулась. Ева едва успела схватить ее за шиворот и дернуть назад, спасая от удара. Эйла сдавленно охнула, когда ворот ее простого серого платья больно врезался в горло. Дверь с грохотом ударилась о стену магазинчика и задрожала. На деревянный настил вывалились два сцепившихся между собой мужчины. Многоголосый гул толпы был не в силах заглушить ужасающий визг одного из них. Мужчина сверху... Массивный, широкоплечий, в простой рубахе, доходящей ему до голых волосатых коленей, почти не шевелился, ткнувшись своему сопернику носом в сгиб шеи. Он лишь дергал головой. Второй верещал, бил ногами и, вцепившись двумя руками во всклокоченные темные волосы, пытался оттянуть от себя голову противника. Лишь несколько мгновений спустя Ева поняла, что мужчина, навалившийся сверху, вгрызся в шею того, кто так отчаянно кричал. Кровавое пятно быстро расползалось под ним, мешаясь с грязью. Растерянные и удивленные люди расступились, освобождая сражавшимся больше места, и никто не спешил их разнять. Ева хотела подойти и остановить драку. Она не сомневалась, одного удара по голове будет достаточно, чтобы вырубить и такого огромного мужчину. Но Эйла вцепилась в ее руку и потянула назад, заставив отступить. «Не надо», — чуть ли не плача попросила она, заглядывая Еве в глаза. «Не ходи, я что-то странное чувствую». «Это предчувствие жрицы или дочери кожевенника. Одно дело слова напуганного ребенка, и совсем другое предостережение избранницы Бога. Не знаю, совсем тихо пробормотала Эйла. Раньше, чем Ева успела хоть что-то сказать, она крепче сжала ее руку и горячо зашептала. Но ты все равно не трогай их, пожалуйста. Мужчина дернул головой вверх и в сторону, обрызгав кровью стоявших к нему ближе всего. Кто-то истерично взвизгнул и отпрянул назад, неудачно оступившись и рухнув в грязь. Ева слышала возню и крики, но не могла отвести взгляд от разодранной шеи, из которой толчками вырывалась кровь. Эйла судорожно дергала ее за руку, умоляя шепотом: Мы должны бежать, Ева. Надо спасаться, это все очень плохо. Стой на месте, велела Ева. Вокруг царил хаос. Все люди, так же, как и Эйла, желали поскорее убраться подальше от рыбного магазинчика и места жуткой расправы. В сложившихся обстоятельствах обезумевшая от страха толпа казалась опаснее одинокого людоеда. Ева потянула Эйлу за руку, обходя по краю настила жуткий пир. Мужчина с разорванной шеей затих, безвольно раскинув руки, в то время как его убийца, нависая сверху, жадно пережёвывал свежее мясо. Эйла тихо скулила. «Не смотри», — велела ей Ева. Она уже понимала, что этой ночью, как, возможно, и следующей, и той, что будет после, Эйлу ждут кошмары, и лишь надеялась, что это не продлится очень долго. Этот магазинчик рыбы отличался от всех остальных одной немаловажной деталью. Вместо окна в здании проделали большое отверстие, к которому был прибит прилавок. Ева мало что понимала в местной магии, но по невысоким бортам прилавка тянулись какие-то символы, мягко искрящиеся снежной белизной. Именно они не давали растаять разложенному на прилавке льду и испортиться рыбе. На краю прилавка лежал маленький топорик, которым хозяин лавки отрубал рыбьи головы. До него-то Ева и хотела добраться. Она уже поняла, что только что видела — Фильмы про зомби и рассказ Кайдена подготовили ее ко встрече с умертвием. Уже когда топорик был в ее руке, его услышала чей-то тихий плач. Звук доносился из магазина. Почти все люди успели убраться подальше. Те, кто оказался особенно неудачливым, лежали на настиле или в грязи. Некоторые стонали и пытались встать, другие не шевелились. Зомби успел добраться только до одного человека — Банальная паника за несколько минут убила и покалечила куда больше людей. Эйла вцепилась в руку Евы изо всех сил. Она была молодой и наивной, но далеко не глупой, и понимала, если бы не Ева, она и сама могла бы лежать, остывая там, в грязи. Эйла очень хотела жить и отчаянно цеплялась за ту единственную, что уже не в первый раз ей помогала. Она любила Кайдена. Он пробуждал в ней новые чувства, каких она никогда раньше не испытывала. Но Еве Эйла верила безоговорочно. Поэтому покорно стояла рядом, и за всех сил сдерживала рыдания, смотрела себе под ноги и жалела лишь о том, что не может зажать уши руками, чтобы не слышать этого тошнотворного чавканья, ведь для этого пришлось бы отпустить Еву. И все же, когда та велела, Эйла без вопросов разжала пальцы. Ты молодец, шепнула Ева. Медленно отступила на два шага в сторону, почти касаясь спиной шаршавой стены, потянула за ручку двери и осторожно заглянула внутрь. В магазине тихо рыдала женщина, а мальчик лет 13 пытался ее успокоить, хотя и сам не мог сдержать слез. Осмотревшись и убедившись, что там безопасно, Ева завела дрожащую Эйлу внутрь. Сама она с удивлением отмечала, что не испытывает никаких сильных чувств. Ей было немного нервно, но в основном спокойно. После «Монстра из проклятого особняка» обычные зомби его не пугали. Ведь она знала, как с ними можно разобраться, пускай пока лишь в теории. «Она побудет тут. Вы не против?» — тихо спросила его у мальчика. Женщина полностью утонула в своем горе, не замечая ничего вокруг. «Не уходи», — тихо попросила Эйла. «С ним нужно разобраться, чтобы не было других жертв». «Вы спасете моего папу?» — с надеждой спросил мальчик. Ева хотела узнать, кто из мужчин его отец, но не решилась. В этом все равно не было никакого смысла. Один уже безвозвратно мертв, а второго ей предстояло упокоить. Ни о каком спасении речи не шло. «Боюсь, это невозможно». Зомби не обернулся на звук тихих шагов. Он не отрывался от тела мужчины, набивая желудок. Руки Евы дрожали, когда она занесла топорик над его головой. «Это уже труп», — повторяла про себя Ева. «Просто труп». Но она медлила. Этот человек был мертв. Только что он на ее глазах убил мужчину, а сейчас жадно его поедал. И все же Ева не могла отделаться от мысли, что это человек. Убивать людей ей как-то не доводилось. Еве понадобилось несколько мгновений, чтобы собраться с силами и резко на выдохе опустить топорик. Бить пришлось три раза, чтобы окончательно отделить голову от тела. И когда дело было закончено, Ева выронила топорик и несколько секунд бездумно смотрела на труп. Кровь зомби оказалась темной и густой, она медленно вытекала из обрубка шеи. Ева неторопливо повернулась к магазинчику и зашагала к двери, на штанах и ботинках темнели брызги крови. Когда она вошла внутрь, Эйлон налетела на нее, крепко обняла, уткнулась носом в плечо и разрыдалась, точно так же, как она плакала после случившегося на ярмарке. Стража не спешила появляться, Ева успела немного прийти в себя, а незнакомая ей женщина обессилила и затихла. Через несколько минут она смогла отвечать на вопросы. Как оказалось, мужчина, превратившийся в умертвие, был ее мужем, а убитый — братом. За одно утро она потеряла двух дорогих для нее людей. «Клай заболел после ночной ярмарки», — тихо произнесла женщина, возвращая мальчику пустой стакан. Успокоительное, что он ей намешал, было неприятного цвета, напоминавшего Еве местную грязь но подействовало быстро. У него по всему телу открывались язвы. После того, как он получил благословение в храме, все вроде бы стало налаживаться, мы уже было решили, что обошлось. «А вы, значит, были на ночной ярмарке?» — быстро спросила Ева. Она почувствовала себя гончей, вставшей на след дичи. «Будь она на месте человека, нанятого Кайденом распространять эликсир», обязательно воспользовалась бы большим праздником, чтобы опоить как можно больше людей. Сделала бы так, чтобы они сами приходили и пили эликсир. «Конечно, это ежегодный праздник, мы всегда ходим». Женщину немного удивил вопрос Евы, и на мгновение она даже забыла о своем горе. «Вы ели и пили там?» «Да, ваш муж и вы ели одно и то же?» Женщина кивнула. Она не понимала, что происходит. Ева вызывала у нее все больше беспокойства. Почему вы спрашиваете? Вы не поверите, даже если я скажу. Просто, пожалуйста, ответьте на вопрос. Ну, конечно, мы ели одно и то же. Папка еще пил ягодную настойку. Тихо добавил мальчик. Он к вопросу Ева отнесся серьезнее своей матери. «Я тоже хотел попробовать, но папка сказал, что я еще маленький. Мама такое не любит, а у дяди язва». Я сжала руки в кулаки, чувствуя, как подрагивают пальцы. Она нашла его, то самое место, которое, вероятнее всего, и стало началом конца. Кайден не помнил имена тех, кто распространял его эликсир, но был уверен, что их было не так уж и много, «Недостаточно, чтобы сотворить настоящий зомби-апокалипсис. Но если кто-то из них догадался подмешать эликсир в какой-нибудь напиток, который непременно выпьет много людей...» «Что было после благословения?» — спросила Ева. Женщина судорожно вздохнула и ненадолго замолчала, чтобы справиться с эмоциями. Рассказ давался ей тяжело, но она все равно продолжила говорить, хотя и имела право выгнать и Еву и все еще бледную Эйлу вон. Два дня назад Клай просто не мог подняться с постели. Он сильно ослаб и жаловался на головокружение, а сегодня, сегодня, не договорив, она вновь заплакала. Час назад папка помер, закончил ее рассказ мальчик. Он отчаянно храбрился, зло вытирая мокрые щеки и покрасневший нос. А потом, вот. У вас кто-нибудь еще есть? – спросила Ева. Деда, но он еще не вернулся. Он говорил, сегодня будет хороший клев и… Мальчик заплакал. Эйла тоже тихонечко всхлипывала, ни на мгновение не отпуская рукав рубашки Евы. Все, что осталось той — беспомощно топтаться и чувствовать свою мучительную бесполезность. Она не могла никому из них помочь, и утешить тоже не могла, потому что не знала, как. Прошло еще с четверть часа, прежде чем стража все же появилась на пороге магазинчика. Они равнодушно и грубо переложили тела в труповоз. Когда сонный стражник с обрюзгшим лицом начал допрашивать женщину, его потянула Эйлу за собой. Им больше нечего было делать в этом месте. «Но разве мы не должны рассказать, что видели?» Ева покачала головой. Меньше всего ей хотелось иметь дело с законниками. Помочь она не могла никак. Даже если бы попыталась и ей бы поверили, на следующее же утро стражники забыли бы обо всем, что было с ней связано. «У них и без нас полно свидетелей», — произнесла Ева. Рыбу они все же купили на самое окраине промыслового квартала. Потрясённая Эйла забыла о том, что искала что-то особенное, и взяла то, что предложила Ева. Девушка выглядела напуганной и потерянной, но чем дальше они отходили от места трагических событий, тем веселее становилась. В какой-то момент, озабоченно принюхиваясь к свёртку с рыбой, Эйла спросила — «Но ты уверена, что это то, чего достоин твой брат?» Ева опешила. Всего несколько мгновений назад они уныло брели по улицам в гнетущем молчании мимо ничего не подозревающих беззаботных горожан. И вот Эйла будто заразилась всеобщим умиротворением, будто воспоминания о том, что она совсем недавно пережила, стерлись из ее памяти. Ева не забыла условия этого наказания и понимала, что обычные люди были не больше, чем массовкой в этой жестокой игре. Они не могли воспринимать то, что не случалось с ними в действительности. Ева все это прекрасно знала, но Эйла запомнила ее, хотя и не должна была. Помнила каждый день, и Ева позволила себе поверить, что юная жрица действительно особенная. Как же наивно это было с ее стороны. «Что-то не так?» Ева перевела взгляд на девушку. «А? Ты хмуришься», — призналась Аила. «Что не так?» Все в порядке», — после недолгой заминки соврала Ева. Скомканно попрощавшись у дверей магазинчика, она поспешила в отель. Кайден проснулся чуть раньше обычного. Привычным жестом оттолкнул от себя игрушку, и, перевернувшись на спину, собирался еще немного подремать, когда в гостиной раздался страшный грохот. Следом за ним послышались быстрые шаги, и дверь в спальню распахнулась. Ева, врезавшаяся в нее плечом, влетела в комнату и едва не растянулась на полу. Было видно, что она очень спешила. Раньше, чем Ева успела произнести хоть слово, Кайден поднял руку, и она невольно замерла, позволив ему задать вопрос. «Мне не понравится то, что ты хочешь сказать». «Вообще без понятия», — честно ответила она, переводя дыхание. Ева бежала от самого кожевенного магазинчика и изрядно запыхалась. Кайден вздохнул. Он надеялся хотя бы позавтракать в покое, хотя Ева, узная на его мысли, обязательно заметила бы, что уже время обеда, и как раз-таки покоя он не заслужил. «Может ли это подождать?» «Меня разорвет от нетерпения», — выглядела Ева предельно серьезно. «Я не уверена, что найду дорогу сюда, из того дома, в который мы должны возвращаться после смерти». «Хорошо, я слушаю», — сдался Кайден, выбираясь из постели. Ева последовала за ним в ванную и, привалившись плечом к дверному косяку, рассказала о первой встрече с умертвием, пока Кайден умывался. «Мне кажется, Эйла убил совсем даже не зомби», — завершила она свой рассказ, протягивая Кайдену полотенце. «Иначе она бы не забыла о том, что видела. Так ведь? Ты же сам говорил, что люди здесь могут реагировать только на то, что пережили при жизни. Верно?» Кайден кивнул. Он уже понял, к чему клонила Ева. «Если бы Эйла в прошлом хоть раз столкнулась с умертвиями...» То здесь, в наказании, она не забыла бы о случившемся у рыбного магазинчика, потому что восставшие мертвецы были бы частью ее жизни. Думаешь, она умерла раньше, чем мертвецы захватили город? Ева кивнула. Ее убил какой-то ублюдок. И знаешь, это даже не вызывает у меня удивления. Не похоже, чтобы ее матери было хоть какое-то дело до своего ребенка. Кайден вернулся в комнату, и Ева последовала за ним. «Она защищала Эйлу», — напомнил он, скрывшись за дверью небольшой гардеробной. Ева упала в кресло у окна и вытянула ноги. «Я уже несколько дней наблюдаю за ней, и у меня сложилось впечатление, что эта госпожа Морн беспокоится о дочери не потому, что любит ее, скорее боится потерять исполнительную помощницу. Она так старательно ищет замену Эйле», Сегодня вновь приходила девушка. Целых две. Мы столкнулись с ними на пороге, когда вернулись. Ева усмехнулась. Счастливыми они не выглядели. Наверное, провалили собеседование. Через несколько минут Кайден вышел из гардеробной, поправляя манжеты рубашки: Ты же не думаешь, что Эйло убьет родная мать, или кто-то из девушек, пробовавшихся на место помощницы в кожевенный магазин. Да чтоб я знала! Устало вздохнула Ева. Она чувствовала неясное беспокойство. Встреча с умертвием произвела на нее впечатление сильнее, чем Еве показалось сначала. За последние дни она так привыкла жить в покое, и столь стремительное, как ей казалось, развитие событий, сильно ее потрясло. Ева не хотела, чтобы эти мирные дни заканчивались, но никак не могла остановить уже запущенный, разрушительный процесс. Кайден подошел к креслу, вынудив ее подобрать ноги и сесть ровнее. Опустился перед ней на корточке, внимательно всматриваясь в хмурое, озабоченное лицо. «Чтобы не случилось дальше, ты должна быть осторожней. Любой опрометчивый поступок может закончиться для тебя смертью. Любой опрометчивый поступок может нас отсюда вытащить», — не согласилась Ева. «Разве не это нам нужно?» Кайден понимал, что она права, но уже не был уверен, что готов позволить этому случиться. Он не мог даже представить, сколько смертей Еве придется выдержать, чтобы разрушить наказание, и не хотел узнать, чего это будет ей стоить. Наконец Кайден начал понимать истинный смысл этого наказания, и нельзя сказать, что ему это нравилось.